У матери Натальи любимейшим произведением был рассказ Бунина «Солнечный удар», который она еще в молодости, до запрещения и изъятия из обихода Бунина, прочла будущему супругу вслух. «Так вот тут тоже солнечный удар, сочинский, против великой литературы не попрешь, военный санаторий не закроешь, сотворили ребенка, воспитывайте». Растили Ксюшку, однако дед с бабой, нежели и баловали ребенка, потому как зятя перевели в еще более отдаленный район, чуть ли не в дикую Монголию сунули. К этой паре супруги зарубины, как мужчина и женщина, испепелили любовный пыл. Более вместе делать было нечего. Связывала их лишь военная нуждишка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 то застал в доме своем заместителя, чином и годами гораздо старше его. Ксюшка зимогорила у бабки и детки, а здесь, держа за лавку, по комнате шлепал голоса, да и переван с выразительным петушком наголо, раскладывал лепехи на пол и нежно их ладошкой размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич...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 «Приезжал. Да как пород-то? Я пустая почти не была, Законом советским защищена. Вот в кого такая уродила, спрашивал. Ну и чё ты ответила?» «Ответила-то! В твоего деда, В моего прадеда ответила. Он же казаком был, Бабку-бурятку из кибитки украл, Турчанки да персиянки далеко, Так он бурятку свистанул. «Понятно», — вздохнул мой папа, — «кочевой, вольный ветер, дикая кровь». «А она, она, проклятая», — подтвердила я, — собрал папа Ксюшку и был таков. «Стал быть, и мой путь примечком к деду с бабкой». «Обопнись, вон заместитель по боевой подготовке на обед топает. Обскажи ему, где был, чему научился». А он тебе поведает, как тут воинский долг исполнял. Лахонин, Проф Федорович, маложавый, красивый, не глядя на забайкальскую глушь, на пыльные бури, весь начищенный, куда зарубину против такой сокрушающей силы. Да и Наталья, вроде бы чем-то уж надломленная, сказала: Дуэли не будет.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 Без радости была любовь, разлука без печали, а девчушка-соплюха характер показывает. «Ничего-ничего», — успокаивал Зарубина про Федорович, «тут главное, которому-то уцелеть. На малых детей у моторной Натальи силы и юмора достанет, а вот на взрослых...» встретись, боевые командиры первым делом интересовались друг у друга,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 «Ничего, как-нибудь обойдется, всех не переброешь, как говорит нам скорменный дивизионный парикмахер. Вот он-то, Болтун, вроде недотепа, и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусинок в 37-м, будучи кором правды, пересадил весь Челябинский обком?» «Как не знать?»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 «Эй, Алябьев, пора!» И пояснил весело, потирая руки. «Этот композитор, умеющий играть под горную на балалайке, мужик надежный. того, что надеется под для тебя уцелеть...» «Ох, язва же ты! Слушай, тезка Суворова, по всем правилам мне бы тебе надо ненавидеть, а я вот...» «Слушай, — приобнял он Зарубина, — побереги ты себе там, а...» «Ты вроде бы как избываешь меня, а я начальнику штаба Панайотову сказал, что ночевать у тебя останусь». «Не ночуй, отдохни, ладом. В таких кущах я отлучусь до ночи, потом с тобой наговоримся, ругаться больше не будем». «Эй, товарищ старший сержант!» — снова прокричал он в кущи. подать начальству начальства умыться!»